Глава десятая. Наше время. Обогнав на полшага свою подопечную, Александр распахнул перед ней дверь. «Твоя комната», — объявил он. «Подозреваю, что на твой вкус она ужасно скучная и консервативная. Но ты это, я уверен, быстро исправишь», — иронично прокомментировал он. Протиснувшись в узкий проход, оставшийся между опекуном и дверным коробом, Кассиди с кислой миной осмотрела выделенное ей помещение. Точнее, не комнату, а свой любимый шкаф-купе с раздвижными зеркальными дверцами, дорогой сердцу трильяж с кучей выдвижных ящиков, в которых чего только не было, полки с книгами, шкаф для зелий и трав письменный стол и еще много совершенно необходимой повседневной жизни мелочевки. Тяжело вздохнула, возмущенно посмотрела на опекуна из подлобья и сообщила ему свое искреннее мнение. Стол, стул, кровать и шкаф – это не консервативно обставленная комната, это монашеская келья. Начнем с того, что не кровать, а диван, и не стул, а кресло. Причем целых два. Что же касается шкафов, то их тут целых три. Все же остальное... А зеркало? Почему здесь нет зеркала? С искренним возмущением и разочарованием в голосе перебила его девушка. Нет зеркала? Удивленно переспросил Александр. Хм, странно. А я вижу целых два. Не он справедливой ее жалобу. «Но они не такие!» Недовольно насупившись, возразила девушка. «Мне нужно зеркало в полный рост. И вообще, я хочу трильяж, мой трильяж!» «Хорошо, Кэсси!» Со вздохом няня, смертельно уставшего от капризов младенца, уступил Александр. «Будет тебе твой трильяж!» «А мои вещи!» Капризно напомнили ему. «Хорошо!» — еще раз устало кивнул нянь. — Я сегодня же доставлю тебе все твои вещи. В крайнем случае завтра утром. — Что-то еще? — А мои друзья! — продолжила выдвигать все новые и новые требования Кесиди. У меня даже не было возможности попрощаться с друзьями. И вообще, я требую объяснений. — Какого черта ты... «Ох, э, извините, вы, мистер Каролинг, принуждаете меня учиться в университете, в котором я абсолютно не желаю учиться. Что это за самоуправство? Что это за тирания? Что за диктаторские замашки, я вас спрашиваю? Зачем вы забрали меня из моей родной академии? Чтобы лишить меня моих друзей? Чтобы лишить меня пенелопы? Вы что, за что-то мстите мне?» На последнем вопросе ее голос сорвался почти на истерический визг. Закатив глаза к потолку, опекун тяжело вздохнул. — Кэсси, ты себя слышишь? Ну что за чушь ты несешь? Я ведь тебе уже сказал, что Ричард попросил меня присмотреть за тобой, пока он и твои родители будут в потусторонье. Это же касается и твоего перевода в уми. Не моя это была идея, не моя! а целиком и полностью твоих родителей. Уж поверь мне, как я и сказал, я просто не смог отказать Ричарду. Но почему именно вас назначили моим опекуном? И почему они мне хотя бы СМС не прислали? Даже если они вдруг все вместе захотели меня проучить, почему не прислали хотя бы СМС? При этих ее словах в глазах Карлинга промелькнуло виноватое выражение, которое не осталось ею незамеченным. Страшная догадка озарила девушку, как удар обухом по голове. — Вы... вы... вы ведь знаете, почему они не выходят на связь. — Так ведь? — заикаясь от волнения, почти простонала Кэссиди. — У мамы и папы всю мою жизнь бесконечные командировки в потусторонние но это никогда не мешало им оставаться со мной на связи убежденно добавила она теперь когда она произнесла это вслух она была почти уверена что произошло наихудшее с ни ни ни глаза девушки округлились от ужаса голос задрожал и сорвался «С ними что-то случилось? Что-то страшное и непоправимое?» После нескольких глубоких вдохов и выдохов она нашла таки в себе силы, чтобы задать этот решительный и одновременно кощунственный вопрос. Решительный, потому что положительный ответ в одно мгновение полностью изменил бы всю ее жизнь, а кощунственный, потому что поверить даже на мгновение в то, что ее родителей и брата больше нет в живых, Ей казалось святотатством и предательством. «Да как подобное вообще могло мне прийти в голову?» Негодовала она сама на себя. «Мои родители и Ричард, они слишком могущественные маги, чтобы просто взять и погибнуть». Однако что-то определенно случилось. В этом она была абсолютно уверена. Иначе, с чего бы это вдруг ее родители передали опекунство над ней именно Александру Каролингу? «Я жду ответа, мистер Каролинг, но только правдивого ответа!» Кэссиди, наконец, смогла взять себя в руки, и поэтому теперь ее голос звучал непреклонно и бескомпромиссно. Александр вздохнул, поднял руки к вискам, принялся пальцами их интенсивно массировать. «Кэсси...» Наконец выдавил он из себя. Девушка подняла на него полное напряженного ожидания глаза. Обдумывая свою дальнейшую речь, Александр вновь вздохнул. — Я знаю только то, что мне сказал Ричард. Продолжил он через какое-то время. — Твоих родителей арестовали по подозрению в убийстве министра межсторонних дел Благого двора и его сына. Однако это не более чем недоразумение, с которым такой опытный адвокат, как твой брат, разберется очень быстро. — Мистер Каролинг, если бы все было так просто, как вы пытаетесь меня в этом убедить, то вы не стали бы переводить меня в уми. С явным скептицизмом в голосе заметила девушка. Александр усмехнулся и закивал головой. — Ты права. «Дело не только в аресте твоих родителей», — признался он, — «но и в угрозах, которые поступили в твой адрес от клана Вагардов. Ричард попросил меня не присмотреть за тобой, а обеспечить твою безопасность, поскольку он, твои родители и ее величество отнеслись к этим угрозам очень серьезно, и, к сожалению, они оказались правы». твари которые напали на тебя и твоих друзей. Это не была случайность. Их натравили на вас. Натравили? Скептически переспросила Кэссиди, которой проще было поверить в то, что новоявленный Абекун пытается ее запугать, чем в то, что ее жизни и в самом деле угрожает опасность. Точнее, не проще а просто вариант с запугиванием ей нравился больше с точки зрения душевного спокойствия. — Да, именно натравили, — кивнул Александр. — Это были гончие Слоанеш, а они не способны действовать самостоятельно. К слову, они не способны также проникнуть и на территорию Уми, как, впрочем, и любая другая потусторонняя тварь. — Теперь, я надеюсь, у тебя нет больше вопросов по поводу того, почему я был вынужден забрать тебя из Виканской академии, и почему тебе какое-то время придется поучиться в УМИ. — Разумеется, есть! — вопреки его ожиданиям заявила девушка. — Например? Мне интересно, почему вам, мистер Каролинг, не пришло в голову, что меня проще забрать на пару недель из Виканской академии и затем вернуть туда, чем переводить в конце семестра из одного учебного заведения в другое насовсем?» С насмешкой поинтересовалась она, тем самым подразумевая «Давай, парниша, заканчивай вешать мне лапшу на уши, ибо она, как видишь, все равно на них не держится». Александр, в который уже раз за эту излишне затянувшуюся на его взгляд ночь, тяжело вздохнул. — Кэси, проговорил он, принявшись пальцами обеих рук, растирать свои пульсирующие от боли виски, пытаясь справиться с набравшей обороты мигренью. — Честно говоря, я просто не подумал о таком варианте. Точнее, твоя большая поклонница, госпожа Верховная Ведьма. Как только услышала, что я приехал за тобой, сразу же предположила, что я хочу забрать тебя из Академии насовсем. В любом случае, что сделано, то уже сделано. И давай пока на этом остановимся. Голосом, в котором звучала вселенская усталость, даже не предложил, а взмолился о пощаде он. Кроме того, ведьме с твоим потенциалом будет весьма и весьма полезно поучиться в уме. Поэтому почему бы тебе просто не воспользоваться данной возможностью, чтобы сравнить? Разумеется, после этих последних слов Кэссиди вполне могла бы окончательно убедиться в том, что она была права и что ее новоявленный опекун определенно пребывает в сговоре с ее старшим братом. Однако все то, что она знала об Александре Каролинге, говорила ей о том, что он не из тех, кто стал бы усложнять себе жизнь, вешая себе на шею ответственность за навязывание кому-либо учебного заведения. Тем более ей, учитывая историю их не особо благоприятно складывающихся в прошлом отношении. Уж кто-кто, а Александр знал, что несанкционированное ею вмешательство в ее судьбу обойдется состоянию его психического здоровья невыносимо больно и невосполнимо дорого комфортности его физического существования. Конечно, если бы существовал хотя бы малейший шанс на то, что он влюблен в нее, то тогда можно было бы предположить, что он пошел на это ради того, чтобы сблизиться с ней. Однако такого шанса не было. «Иначе говоря», — сделала вывод девушка, — «вариант только один. От меня что-то скрывают». «То есть ситуация в потусторонье однозначно не на пару недель», — задала она вопрос, испытывающе посмотрев на опекуна. «Кэсси», — выдохнул мужчина, отводя глаза в сторону, — «давай не будем строить предположений». — Алекс, почему ты просто не скажешь мне правду, как она есть? Девушку так разозлило, что ее держат за маленькую и несмышленную идиотку, что она даже не заметила, как перешла на ты. — Какую правду, Кэсси? Я не утаил от тебя ни слова из того, что узнал от Ричарда! — раздраженно рыкнул он. «Возможно — Возможно, — кивнула девушка. — И тем не менее, ты сказал мне не все, и ты это прекрасно знаешь! заявила она, неосознанно переходя на истерический крик, который на последнем слове перешел в визг. Кэси, пожалуйста, не веди себя, как избалованный ребенок!» В свою очередь сорвался на крик мужчина. «Я понимаю, что ты весьма обеспокоена и понимаю, что тебе нужны ответы, но, к сожалению, других ответов у меня не мистер Каролинг. Я знаю, что вы способны предвидеть будущее». Кэссиди грубо прервала опекуна на полусловие, приложив при этом все усилия, чтобы тон ее голоса звучал максимально уважительно. «Вы думали, что я не знаю этого? Но я знаю!» «Да-да, Ричи как-то проговорился. Поэтому давайте не будем ходить вокруг да около, а просто, пожалуйста, скажите мне, что вы увидели, когда заглянули в будущее!» «Кэсси!» Александр в очередной раз взъерошил свои волосы. «Проблема в том, что на некотором своем этапе будущее весьма и весьма многовариантно». Сделал он попытку уйти от ответа. «Столь многовариантно, что для того, чтобы просмотреть все его варианты, мне пришлось бы потратить пол жизни, чего я делать не желаю, потому что мне жаль своего времени. Видишь ли, мне есть чем заниматься помимо этого». Он сделал это заявление нарочито-надменно, явно желая остудить разыгравшийся в его подопечной пыл дознавателя. «Это не есть новость для меня. Я знаю, что будущее многовариантно», — на сей раз уже совершенно спокойно отреагировала девушка. Однако я также знаю и то, что существуют более вероятные сценарии будущего и менее, и что при заглядывании в будущее первыми провидец видит именно наиболее вероятные сценарии. Мистер Карлинг, просто скажите мне, что вы увидели? Умоляющим голосом попросила она. Хорошо, коси твоя взяла. Ты права. Наиболее Вероятные сценарии будущего я просмотрел. — И... — нетерпеливо уточнила девушка. — И... — повторил за ней Александр с очередным вздохом. — И среди них не оказалось ни одного, согласно которому ситуация, в которую попали твои родители, разрешилась бы благополучно уже в течение ближайших двух недель. Но, в принципе, в конце концов, с моими родителями все будет хорошо, и их обязательно оправдают, так ведь?» С надеждой и мольбой в голосе горячо уточнила Кэссиди. «Такие варианты есть», — кивнул мужчина. «По крайней мере, пока». Намеренно, беззвучно, практически одними губами добавил он. Однако его подопечная расслышала. «Что значит...» «Пока!» — выдохнула девушка, судорожно сглатывая и в отчаянии кусая губы. Подбирая правильные слова, Александр почесал затылок. Однако на сей раз это многократно проверенное и до сих пор безотказно работающее средство активации его мыслительных процессов не сработало. Он по-прежнему не знал, как бы ему так изловчиться, чтобы одновременно и правду сказать и не напугать девушку еще больше. — Понимаешь ли, Кэсси, проблема в том, что прежде чем ситуация улучшится, сначала она весьма значительно ухудшится. Медленно и очень неуверенно начал он, прежде чем вдохновение, наконец, сжалилось над ним и снизошло на него. Более того, конечный исход ситуации во многом будет зависеть именно от того, уже гораздо более уверенно продолжил он, какой именно из негативных сценариев реализуется в ближайшие несколько недель. К слову, большинство из этих негативных сценариев имеют прямое отношение к тебе. Закончил он многозначительно взирая на свою подопечную. — Ко мне? — недоуменно переспросила Кэссиди. Однако уже в следующее же мгновение поняла, что имеет в виду собеседник, и воодушевилась. — Это значит, что я как-то могу повлиять на ситуацию? — догадалась она. — Можешь, — подтвердил Александр. — Что? Что я должна делать? Как? Как я могу помочь маме и папе? Откликнулась девушка с готовностью. «Слушаться меня во всем и постараться вести себя ниже травы и тише воды». «Что? Ого! Вот так вот взять и настолько грубо попытаться воспользоваться ситуацией?» Иронично усмехнулась девушка. «Хорошая попытка. И она, возможно, бы сработала бы, если бы мне было пять лет. Но мне не пять лет, мистер Каролинг». Укоризненно покачала она головой. «И поэтому меня на «если будешь послушной девочкой, то все будет хорошо» уже не купишь. Да и в пять лет я тоже вряд ли повелась бы на вот такой вот шитый белыми нитками развод». «Ну, должен же я был хотя бы попытаться», — сверкнул белозубой улыбкой мужчина. — Ну, а если серьезно, Кэсси, то основное и, пожалуй, единственное правило для тебя — никогда и ни с кем, кроме меня, ни при каких обстоятельствах не покидать территорию университета. Надеюсь, это достаточно выполнимо для тебя. — Угу. Расстроенно буркнула девушка, поняв, что кроме того, что ее лишили друзей, привычной обстановки и любимой комнаты, Ее также еще и как принцессу Рапунцель заточили в четырех стенах, вернее, в ее случае, в четырех университетских воротах. «Как тебе вид из окон?» — сменил вдруг тему разговора ее тюремщик, задав весьма странный, по ее мнению, вопрос. В связи с чем она недоуменно на него посмотрела? «Я подумал, что тебе может понравиться вид на озеро», — объяснил мужчина. — Подумаешь, озеро! — фыркнула девушка. — У меня в Виканской академии из окна вид на целый океан был. — Ну, извини, нет у нас здесь океана, — развел опекун руками. — В общем, ты тут обустраивайся, а я, пожалуй, пойду. — Угу, идите! Безразлично отмахнулась кесиди вновь погрузившаяся в переживания по поводу судьбы, ее родителей и брата.